«Ясно», — с сомнением в голосе отозвался Бристо. «Да, видите ли, такое поведение Лулы нельзя считать необычным. Я же говорил, она порой бывала немного... немного эгоистичной. Вполне могла вообразить, будто одним своим появлением способна счастливить кого угодно, в том числе и эту девушку. Поймите, она часто увлекалась каким-нибудь человеком и очень быстро охладевала». Его недовольство, избранное детективом тактикой, было столь очевидным, что Страйк решил вернуть какое-нибудь скрытое оправдание своим высоким гонораром. Я, собственно, звоню еще и по другому вопросу. Завтра вечером у меня назначена встреча с одним офицером из следственной бригады. Зовут его Эрик Уордл. Надеюсь, получить у него материалы дела. Фантастика! В голосе Бристоу зазвучало удивление. Так оперативно? «Да, у меня неплохие связи в главном управлении». «Тогда вы сумеете ответить на некоторые вопросы о бегуне. Вы прочли мои записи?» «Конечно. В них очень много ценного», — сказал Страйк. «А я на этой неделе собираюсь договориться о встрече с Тензи Бестиги. Если хотите услышать ее свидетельство из первых уст, присоединяйтесь, можем вместе пообедать. Место и время сообщу через вашего референта. Договорились?» «Отлично». «Вот для чего нужно держать секретаршу», — закончив разговор, подумал Страйк. «Даже если тебе нечего ей поручить и нечем заплатить. Для солидности». Как выяснилось, приют для бездомных, носивший имя Святого Эльма, находился сразу за шумной бетонной эстакадой. Невзрачный, непропорциональный дом, сложенный, тем не менее, из красного кирпича и украшенный белым архитектурным орнаментом, пусть скудным и грубоватым, мог бы сойти за бедного родственника того дома в Мейфере, где жила Лула. Запущенное строение не имело ни каменных ступенек, ни сада, ни респектабельных соседей. Растрескавшаяся дверь выходила прямо на тротуар. Наличники облупились. Со всех сторон его теснил прагматичный современный мир. Оно сжалось и приуныло, так и не приспособившись к новому окружению. Окна верхнего этажа упирались прямо в эстакаду с бетонными ограждениями и нескончаемым потоком транспорта. Казенный вид здания подчеркивали громоздкий металлический домофон и, запертая в проволочную клетку над входом, невыразимо уродливая черная камера с болтающимися проводами. У двери курила тощая, одетая в грязный мужской свитер девица с герпесом в уголке рта. Прислонившись к стене, Она с отсутствующим видом смотрела в сторону близлежащего торгового центра. Страйк позвонил и тут же поймал на себе наметанный, оценивающий взгляд. Девица явно прикидывала в уме его возможности. За дверью открылся тесный душный вестибюль с затоптанным полом и ободранной деревянной обшивкой. Две запертые стеклянные двери, слева и справа от входа, позволяли разглядеть голый коридор и унылую комнату отдыха с листовками на столе и видавшие виды мишенью для дартс на продырявленной стенке. Прямо по курсу находилась забранная решеткой будка. Вахтерша жевала резинку, погрузившись в чтение газеты. Когда Страйк спросил, где ему найти девушку по имени Рэйчел или что-то в этом духе, подругу Луу Лендри, женщина отозвалась настороженно и неприветливо. сам кто будешь? Журналист?» «Нет, просто знакомый». «Знакомый? А как ее зовут, не знаешь». «Рэйчел? Ракель? Как-то так». В будку зашел лысоватый человек остановился за спиной у вахтерши. «Я частный детектив». Страйк повысил голос, и лысоватый сменщик с интересом обернулся. «Вот моя визитка. Меня нанял брат Лулу Лендри. Мне необходимо поговорить». «Так вы, небось, Рошель ищите?» Лысина склонилась к решетке. «Нету ее здесь. Ушла». Вахтерша, всем своим видом выражая недовольство болтливостью сменщика, уступила ему место и скрылась. «А когда? Не подскажете?» «Да уж давно. Месяца два будет». «А куда она подалась, как по-вашему?» «Откуда ж мне знать? Не иначе, как бродяжничает. То придет сюда, то опять уйдет. Неуживчивая». У нее психика нарушена. Погодите, может, Кориана знает? Кориана! Эй! Кориана!» Вернувшаяся с улицы анемичная девица с болячкой на губе прищурилась. «Чего?» «Ты рошаль не видела?» «На кой она мне сдалась, сучка драная?» «Значит, не видела?» — уточнил лысый вахтер. «Нет, закурить не найдется?» Страйк протянул ей сигарету, девица заткнула ее за ухо. «Далеко не ушла. Где-нибудь поблизости ошивается. Жанин ее видела», — сообщила Корианна. «Рошель хвалилась, будто у нее теперь хата есть или типа того. Варет, небось, сучка. Типа Лула Лендри -Лу ей отписала. Как же, жди. А вам она на что?» — обратилась девица к страйку, явно надеясь за небольшую мзду предложить замен Рошели себя. «Хочу задать ей пару вопросов». «Насчет чего?» «Насчет Лулу Лэндри». «Вот как!» — протянула Корианна с расчетливым блеском в глазах. «Не больно-то они дружили. Вы не всему верьте, что вам Рошель наболтает. Она же брешет, как собака!»